Глава 4. Как творится реальность? Начиная с 20-х годов прошлого века, развитие квантовой механики понеслось вскачь. И на сегодня это одна из самых разработанных и самых проверенных и используемых на практике теорий, с помощью которой решается множество задач. Её математика безупречна. Но при этом до сих пор остаётся открытым вопрос: а что стоит за этим математическим аппаратом. Какая физическая реальность или физическая нереальность? Вот смотрите. У нас, допустим, есть две чёрные коробки А и Б и один белый шарик, который лежит в этих коробках. Поскольку шарик один, а коробок две, шарик лежит только в одной из них. Надеюсь, это не слишком сложно для понимания. Как теперь определить, в какой чёрной коробке лежит белый шарик? Очень просто открыть и посмотреть, то есть провести эксперимент. Если мы открыли коробку А, а в ней лежит белый шарик, какой вывод мы сделаем? Что белый шарик и лежал в этой коробке до того, как мы подняли крышку. А если мы открыли коробку и в ней нет белого шарика, значит, белый шарик лежит в другой коробке. И он там находился до того, как мы провели эксперимент и открыли пустую коробку. Это всё настолько элементарно, что любые объяснения только затемняют кристальную ясность происходящего. Белый шарик, если он один, может находиться только в одной из коробок, баста. В квантовом мире всё не так. Уравнения квантовой механики утверждают: квантовая система находится в суперпозиции до момента измерения. Иными словами, если формулы говорят, что частица после замера может с вероятностью 50% оказаться в области А и с вероятностью 50% в области Б, то до замера она находится одновременно и в области А, и в области Б. Она размазана по обеим областям, только потому и может в какой-то из них проявиться. Что и называется суперпозиция и состояние. Это как один электрон, пролетающий одновременно через две щели. Отсюда вытекает, полагал Бор, что квант не обладает определёнными свойствами до замера, а эти свойства у него возникают при замере, то есть порождаются самим экспериментатором. И даже спрашивать бессмысленно: были у кванта какие-то определённые свойства или нет до замера? Это вообще не физический вопрос, а философский. А физика наука конкретная. Она имеет дело только с тем, что можно измерить, а если не измерили, то и говорить не о чем. Иными словами, физика имеет дело не с реальностью, а с результатами замеров, которые по привычке и называют реальностью. Альберт Эйнштейн, в отличие от Нильса Бора, с этим никак не мог согласиться. «Так, «Да, — говорил он, — из формалистики квантовой механики и вправду вытекает вероятностная природа самого квантового мира». Ну так это значит, что квантовая механика просто не полна. Недоделанная теория. Просто мы еще не знаем чего-то, каких-то скрытых свойств квантов, которые и определяют, куда улетит этот фотон, влево или вправо. Это только нам фотоны кажутся абсолютно одинаковыми. И потому мы говорим о вероятностях. Но на самом деле у них есть какие-то пока еще неизвестные, скрытые от нас параметры которые и определяют их индивидуальную судьбу. Влево фотон улетит или вправо. И надо работать дальше, чтобы придумать такую теорию, которая бы точно и однозначно предсказывала результат, как это всегда и бывало в физике. Иначе зачем нужна такая наука, которая не может предсказать результат или может предсказать его наполовину, лишь с какой-то долей вероятности. «У частицы до замера непременно были какие-то свойства и скорости и координаты. Не может быть так, чтобы белый шарик лежал одновременно в двух коробках», — так полагал Эйнштейн. «Квантовая механика не полна. Наши представления и привычки, приобретенные нами в результате эволюции в макромире, просто не работают в мире квантовом». Где и столько потенции, квантовые возможности, которые реализуются, то есть становятся классической реальностью, лишь в результате замера или если хотите, наблюдения, рассуждал Бор. И с этой точки зрения квантовая механика полна, полнее не бывает, полнее просто некуда. Мы добрались до базовой основы мироздания. Точка зрения Бора и его корешей носит название копенгагенской интерпретации квантовой механики. Всю суть которой можно сформулировать в одном предложении. Не надо задаваться философскими вопросами, просто считайте по формулам и получите результат. Борр поддержал Паули, который предложил: а зачем вообще ломать голову о том, существует у частица свойство до замера или не существует, если об этом невозможно узнать, пока не померишь? А когда померишь, будешь иметь дело с результатом замера. А спор о том, существовало это свойство раньше или нет, подобен спору средневековых схоластов о том, сколько чертей поместится на кончике иглы, переливание из пустого в порожнее. Философские Паули и Бор были правы. Мы всегда имеем дело только с результатами проверок, экспериментов, тестов. Если бы к этим двум гениям присоединился третий, ваш покорный слуга, то он я. Заметил бы в рассуждениях нашего противника Эйнштейна ошибку в виде одного незримо принимаемого допущения, которого не приметил никто. Эйнштейн утверждал, что и луна, и свойства частиц существуют вне зависимости от того, смотрим мы на них или нет. Но при этом сам термин существование не определял, полагая его само собой разумеющимся. Мы между тем на вопрос о существовании уже отвечали: существует значит, проявляет себя. И справедливо вопрошали, а в чьих глазах? Вот физик Джон Уилер однажды гениально заметил, что именно наблюдатель делает мир проявленным. То есть проявитель сознания служит одновременно и закрепителем. Сознание проявляет и фиксирует физический мир, делая его реальным. Что ж, мысль в сущности совершенно правильна. Учитывая, что классической физической реальностью и физики называют то, что мы привыкли видеть и воспринимать. Эйнштейн, утверждая, будто Луна существует, даже когда мы на неё не смотрим, по сути, скатывался в религию, делая непроверяемое, а принимаемое только на веру допущение. Но как только его проверяешь и убеждаешься, что Луна тут как тут, снова начинаешь иметь дело не с реальностью, а а с результатами проверки, как и учил Бор. А была ли Луна до момента проверки, это дело верований и вообще не стоит разговоров. Просто удобно считать, что была, раз нашлась. С точки зрения нормального человека прав, конечно, Эйнштейн. Если мы обнаружили шарик в левой коробке, значит, он там и лежал до того, как мы открыли крышку. То же самое, по идее, должно быть и в микромире. Если мы замерили какую-то характеристику частицы, Значит, эта характеристика у частицы и была. Но так же всегда было. Мы меряем амперметром некий реально существующий ток. Амперметр ведь не создает в сети ток своим замером. А в этой вашей квантовой физике получается, что сам замер, сам эксперимент, само наблюдение создает замеряемое свойство, которого раньше не было. Но что значит «не было»? Что это за бред? Наука всю свою историю пыталась найти такие теории и формулы, которые могли предсказать результат. В этом и состоит прогностическая сила науки. Куда упадёт снаряд? Выдержит ли эта конструкция нагрузку? Не сгорит ли предохранитель в этой сети? А если вы в результате своих исследований пришли к тому, что не можете точно предсказать результат, а только пожимаете плечами, то что же это за наука? Обидно. Но ведь Эйнштейновское ожидание предсказуемости, то есть твёрдая вера в то, что белый шарик, обнаруженный в коробке А, лежал в ней и до замера, до открытия крышки, незаметно подталкивает обывателя обратно к фатализму ньютоновского мира. Если Эйнштейн верил в неполноту квантовой механики и ждал точных прогнозов от какой-то новой теории, то он таким образом тащил нас обратно в механистический, предсказуемый и внутренне противоречивый мир. Почему противоречивый? Я уже говорил. Если обладая огромным массивом знаний, мы просчитаем, что завтра нам на голову упадёт кирпич, сможем ли мы не пойти в ту сторону, если из причин следуют только неизбежные жёсткие следствия? И только поэтому всё-всё можно просчитать. Чтобы иметь возможность не пойти, нам нужна какая-то принципиально непослушная изменчивость мира, вшитая в саму основу бытия. И такая изменчивость существует в лице принципиальной непредсказуемости. Опять забегая вперёд, скажу, что в этом случае и непослушное сознание должно в своей базе основываться на той же квантовой непредсказуемости. Но в эту непредсказуемость Эйнштейн верить упорно не хотел. И придумывал в беседах с Бором на Сальвеевском конгрессе 1927 года массу мысленных экспериментов, которые с его точки зрения доказывали, что квантовая механика все же не полна, что свойства частиц существуют у них до замера, а не порождаются замером, что можно вопреки запрету Гейзенберга одновременно узнать и точную координату и скорость частицы. Эйнштейн выкидывал Бору, как козырную карту на стол, один мысленный эксперимент за другим. Некоторые из них были весьма хитроумными, и Бор уходил к себе весьма взволнованным, но промучившись ночь, он таки находил ошибку в рассуждениях Эйнштейна. Однако самый сильный удар Эйнштейн нанёс в конце этой публичной баталии. Бор тогда отмахнулся вяло, что потом и сам признавал, и потому можно сказать, что раунд между традиционным миром и квантовым миром закончился в ничью. Кто же знал, что мысленный эксперимент Эйнштейна, тогда оказавшийся невозможным для реализации, через много лет будет выполнен? Этим мысленным экспериментом, который разработали Эйнштейн и двое его коллег, был знаменитый ЭПР-парадокс. ЭПР — это сокращение от Эйнштейн, Подольский, Розен. Таковы были фамилии разработчиков парадокса. На троих сообразили. Статья этих трёх авторов, опубликованная в 1935 году, прозвучала для физиков всего мира как гром среди ясного неба. К тому времени квантовая механика уже сильно окрепла, расслабилась, а потому удар, ей упущенный, оказался весьма сокрушительным. С помощью этого мысленного эксперимента Альберт Эйнштейн Борис Подольский и Натан Розен доказали, как им показалось, что частица обладает одновременно и определённым положением, и определённым импульсом, что прямо запрещал принцип неопределённости. То есть получалось, что частица существует всё-таки в классическом, ньютонианском смысле этого слова, а вовсе не в квантовом, когда объект размазан по пространству, и точная его характеристика создаётся измерением. А до измерения частица никаких характеристик не имеет. Вернее, имеет все характеристики сразу, то есть находится в суперпозиции свойств. И какой из них выпадет в лотерее реальным шариком из случайного барабана никому не известно, даже Господу Богу. Как рассуждали Эйнштейн и его поддельники. Представьте себе, что в результате некоего физического процесса из одного центра разлетаются в разные стороны две квантовые частицы. Поскольку они родились в результате одного процесса, их характеристики связаны друг с другом в силу законов сохранения. Одна частица у нас летит вправо, другая влево, и скорости их обязаны быть одинаковыми, но мы пока точно не знаем какими именно. Когда частицы разлетятся, допустим, на километры или 100 км, мы берём и ловко мерим скорость правой частицы И поскольку в силу родства частиц их скорости должны быть одинаковы, мы таким образом не произведя никаких действий с левой частицей, узнаём её скорость. Ай хорошо. Мы можем поступить и по-другому: измерить у правой частицы не скорость, а координату и через связанность частиц узнать координату левой частицы. То есть не трогая левую частицу, мы косвенным способом узнаём её координату или скорость. А раз мы частицы даже не касались, но скорость её всё же узнали, значит, скорость это у частицы была. Хотя квантовая механика говорит, что свойство появляется в результате замера. Но мы её не мерили. Это как будто две колоды карт, которые разложены рубашками вверх двумя параллельными рядами, причём разложены соответственно. Напротив дамы пик всегда лежит дама пик, напротив крестовой шестёрки крестовая шестёрка и так далее. И мы знаем только это условие, но не знаем, где какая карта находится, потому что они лежат, повторюсь, рубашками вверх. И если мы поднимаем одну из 54 карт и видим бубнового валета, мы уже точно знаем, что напротив него лежит валет бубей. И раньше до замера он там лежал, хотя мы его не касались. Просто по условию разложения двух колод. Такова была идея Эйнштейна. А между тем, ваша квантовая механика, господин Бор, учит, что если частицу не трогали, то есть никак на неё не воздействовали, то у неё попросту нет никаких определённых характеристик, они все размазаны. А тут мы знаем, что характеристики двух частиц связаны, запутаны, говорят физики в таких случаях. И измерив скорость одной из них, автоматом узнаём скорость другой. А значит, эта скорость у неё есть. И это ещё не всё. Мы ведь таким образом и координату можем узнать. Таким образом мы получили, что частица, над которой не проводились никакие измерения и воздействия, имеет обе характеристики: и скорость, и координату, вопреки вашему поганому принципу неопределённости. Ха-ха-ха. Этот нездоровый смех квантовым физикам решительно не понравился. Неужели самая проверенная и самая работающая на практике теория квантовая? На самом деле не полна, задумались они. Через много лет один английский физик по фамилии Бел придумал мысленный эксперимент и с Коива вывел формулу, получившую в физике его имя неравенство Белла, согласно которой в формуле можно поставить реальный физический опыт и проверить, кто прав Бор или Эйнштейн. Чтобы не растерять слушателей из-за долгого и муторного объяснения статистических закономерностей, я не буду пускаться в принципы построения неравенства Белла. Просто скажу, что еще в далеком 1964 году Белл, который, похоже, придерживался Эйнштейновских взглядов, хотя я не особо это озвучивал, поскольку к тому времени они уже считались в физике неприличными, вывел математическое выражение, которое могло бы доказать, есть у частиц в микромире какие-то скрытые параметры или их конкретные свойства возникают только после замера. Тогда проверить неравенство Белла экспериментальным путём было невозможно. Но через пару десятилетий неравенство Белла было проверено опытным путём и проверено неоднократно, после чего отсутствие скрытых параметров и полнота квантовой механики были доказаны. Квантовая теория безупречна. Её математика безупречна. И только та самая физическая реальность в эту математику почему-то не укладывалась. Реальность эту математику ломала. Почему спросите вы? Если реальность в виде эксперимента квантовую механику как раз подтвердила. Что тогда означает ваша фраза: "Реальность в квантовую механику не укладывалась"?